Глава 2. Служанка Бога На Нюрнбергском съезде Национал-социалистической женской организации 1934 года Гитлер сказал одну очень примечательную фразу. Если каждая страна будет выполнять задачи, предписанные ей природой, то какие-то конфликты между полами будут просто невозможны. Судьба предопределила, что женщина должна сохранять гармонию в обществе. Ее мир Гитлер распределил между мужем, детьми и ведением домашнего хозяйства. Это было неким разделением труда, в котором мужчины и женщины дополняли друг друга. Мир мужчин включал в себя политику, принятие принципиальных решений и готовность к конкретным действиям. Женщины всегда уважали смелых, решительных и отважных мужчин. Равно, как и в мужчине, никогда не задухало восхищение перед особами, которые демонстрировали свою женственность и силу своего духа. Но на женщину оказались наложены очень жесткие ограничения. Они недвусмысленно загоняли ее к домашнему очагу. Но Фюр узнал что требовалось миллионам его последовательниц. Он никогда не забывал в публичных выступлениях восхищаться выдающейся ролью женщин, поддержавших его в период борьбы. По его словам, они плечом к плечу боролись в приведенными в боевую готовность мужчинами. Они сохраняли уверенность, когда пессимистические всезнайки оказывались во власти панических настроений. Они не унывали, когда положение было действительно невыносимым. Сила восприятия мира, присущая женщинам, инстинктивно подсказывала им верный путь, указывая на истинную природу вещей. Не случайно Гитлер сосредоточил свое внимание на власти инстинктов. Он полагал, что людей, опиравшихся только на логические доводы, очень легко ввести в заблуждение. Но сама природа подсказывала женщине доверять своим инстинктам, которые требовали только одного – национального самосохранения. Гитлер подытоживал свою речь. «В те дни женщина показала нам, что уверенно идет к своей цели». Экстаз и восхищение, которые охватывали женщину во время выступления фюрера, были результатом тщательно продуманной тактики. Но на самом деле блестящее оформление речей Гитлера только скрывало пустоту его заявлений. Никто не думал возмущаться, что женщина считалась менее интеллектуальным созданием, чем мужчина. Национал-социализм вообще не считал интеллект качеством, которое должно стоять на первом месте. Идеологи партии часто не могли даже ясно обосновать те общественные факторы, которые должны были сформировать характер и облик женщины. Вместо четкого объяснения они как бы конкурировали между собой, пытаясь изобрести новую формулу женской сущности. Официальный идеолог нацизма Альфред Розенберг попытался первым вывести подобную формулу. Как всегда, предаваясь псевдофилософским рассуждениям, он отмечал, что подход мужчины к жизни был созидательным, а женщины – лирично созерцательным. Женщинам давали недвусмысленно понять, что им не стоило вмешиваться в мужские дела. Любые негативные последствия от подобных идеологических установок нивелировались высокопарными заявлениями о том, что они, женщины, давали жизнь новым поколениям, что они порождали будущее прописная истина. Эта идеологическая установка не просто озвучивалась на многочисленных митингах и собраниях, но притворялась жизнь в практических мероприятиях. В 1934 году члены Национал-Социалистического союза учителей Лерер Бунда проводили специальное совещание, на котором обсуждали пути развития умственных способностей школьниц. Августа Ребер Грубер, курировавшая воспитание девочек, рассказывала сельским учительницам, как надлежало решать эту задачу. Женское восприятие мира отличается по своему подходу от мужского, который исключает внутреннюю причастность и пытается сохранить некую холодную объективность. Вследствие естественного порядка вещей, женщина склонна проявлять большее почтение к жизни во всех ее проявлениях, внутреннюю причастность к происходящему, чувствовать истинную сущность вещей благодаря своей всепоглощающей преданности. Красивые слова о почтении к жизни и всепоглощающей преданности всего лишь завуалировали то, что нацистский режим ждал от женщины – повиновения и покорности мужчине. Одна из женщин ветеранов нацистской партии, Лидия Гашевски, только радостно приветствовала эту необходимость подчинения – Новое женское движение, по ее словам, подразумевало не только энтузиазм, но и одно право – право служить народному сообществу, занимая в нем место, отведенное женщине самой природой. Гертруда Шёльц-Клинг, лидер женской нацистской организации, сформулировала эту мысль более изящно. Выступая на конференции в 1934 году, она показательно скромно выразила официальную партийную линию в женском вопросе. Немецкая женщина должна заниматься тем, что она умеет делать, и делает это с удовольствием. Она должна думать политически, но подразумевая под политикой не столкновение с другими нациями, но служение собственной. В данном случае политика для женщины – это думать, чувствовать и жертвовать собой ради нации. Как видим, женский характер было очень сложно определить в полном объеме в специфической нацистской терминологии. Задачи, отведенные женщине в обществе, были такими же скудными, как и те слова, которые описывали ее характер. Ее, конечно, включали в борьбу за народное сообщество. Но в данном случае речь шла не столько о ее правах, сколько о ее обязанностях, которые она должна была выполнять во имя сохранения нации. Функция женщины в нацистском государстве была очень простой. Оставалось только облечь ее в красивые и напыщенные формулировки. Во время своего выступления на партийном съезде в 1939 году Гитлер обрисовал задачи женщины следующими словами. «Подобно мужчине, приносящим себе в жертву в национальной борьбе, женщина во имя сохранения нации должна жертвовать собой в личной жизни. Подобно мужчине, проявляющим исключительную храбрость на поле битвы, женщина должна обнаруживать терпеливую преданность, а когда потребуется, то и сносить страдания». Каждый ребенок, которого она приносит в наш мир, это сражение, которое она ведет ради сохранения нашего народа. В то время псевдовоенный жаргон был очень модным. Это мы можем заметить хотя бы по реплике Гитлера. Гертруда Шольц-Клинг, известная как главная мать Третьего Рейха, героически прогласила в 1937 году. Хотя наше оружие всего лишь деревянная ложка, но ее воздействие должно быть не меньше, чем от других вооружений. Или другой пример. Тогдашний бестселлер писательницы Куни Тремл Эггерт, известный больше в качестве спортивной журналистки. Она описывала эмоции женщины в наивных и нередко абсурдных словах, показывая, как у женщины вырастали крылья, когда она спешила домой к своим детям, благодаря которым она наследовала вечность. Национал-социализм прогласил полем битвы само тело женщины. Его общественная значимость зависела только от того, могла она рожать детей или нет. Ее вес в обществе был продиктован лишь тем, как часто она рожала. Старший советник в имперском министерстве внутренних дел Паула Зибер ликовала по этому поводу. Национал-социализм вновь обнаружил немецкую женщину, которая связана с родной землей где рождены ее дети. Судьбой этой самоотверженной матери нации является неустанная борьба за выживание. Фрау Зибер объявляла, что женщина давала душу и будущее нации посредством своих плодородных органов. Подобные заявления нередко встречались и в официальных партийных документах. Вальтер Дарре, имперский руководитель крестьян в Третьем Рейхе, автор тезиса «Кровь и почва», говорил нечто подобное. В одном из своих российских пассажей он указывал, что в формировании государства большую роль играет не только мышление и характер людей, его формирующих, но и женские репродуктивные органы. Альфред Розенберг в своем мифе XX века объявил, что бездетная женщина не могла быть полноправным членом общества. «Если ввиду множество сознательно бездетных браков при избытке женщин здоровой незамужней женщины произведут на свет детей, то это явится приростом сил для германского сообщества. Мы идем навстречу величайшим боям за саму субстанцию. Но если этот факт будет установлен и из него будут сделаны выводы, то тогда появятся все присытившиеся в сексуальном плане моралисты и президенты различных женских организаций, которые для негров и готентотов вяжут на пульсники, усердно жертвуют деньги на миссию Зулукаферов, и решительно выступает против безнравственности. И если человек заявляет, что сохранение субстанции, которой грозит смертельная опасность, является самым важным, перед чем все остальное должно отступить на задний план, это требует культивирования здоровой немецкой крови. На основании этого постулата он даже вывел новую юридическую формулу. Если муж бездетной жены был увлечен в измене, то он не мог быть обвинен в прелюбодеянии. Ребенок, появившийся от этой внебрачной связи, не должен был, в свою очередь, считаться незаконно рожденным, а его отец должен был обеспечивать его воспитание. Гитлер использовал этот принцип при написании программной части «Майн что позже было взято на вооружение национал-социалистической женской организации. Гражданство в Третьем Рейхе будет принадлежать каждой женщине, которая направит свою жизненную энергию на служение Родине в качестве матери и жены. Неудивительно, что брак в нацистском понимании прежде всего подразумевал рождение детей. В свете подобных идеологических установок в нацистском искусстве культивировался особый образ матери, некой нацистской Мадонны. Это было своеобразной данью женщине, которые устранили из всех жизненно важных областей общественной жизни. Черный корпус, официальный печатный орган СС, как-то продемонстрировал, насколько нацисты довели это показное заискивание перед женщиной до совершенства. В первые годы существования Третьего Рейха Вильгельм Штаппель, на протяжении многих десятилетий считавшийся идеалом Фелькиши консервативного деятеля, начал в своем периодическом издании Deutsche Volksstum, немецкий народ, форменную войну против неязыческого нудизма. В частности, он подверг нападкам сельский календарь за 1935 год, где было напечатано несколько изображений обнаженных людей. Среди этих иллюстраций был рисунок Вольфганга Виллериха, который назвался «Мать и дитя». На нем изображалась молодая крепкая женщина, нежно смотревшая на младенца, которого она скармливала своей грудью. Черный корпус тут же ухватился за критику штапеля. Это был долгожданный повод, чтобы осадить заносчивого деятеля. В эсэсовском журнале тут же прозвучала ответная критика, которая безжалостно обрушилась на мнимый пуританизм, который прозглашал упадничество и пытался разрушить все то, что на самом деле являлось прекрасным и благородным. Только больное извращение мог увидеть в изображении немецкой матери что-то неприличное, подытоживало свои обвинения ССовский журнал. Этой критикой и хотели достигнуть одновременно двух целей. Во-первых, продемонстрировать ущербность семитских художников, которые, в отличие от Вильдриха, воспевающего величие молодого материнства, никогда не изображали человеческое тело в его естестве. Во-вторых, попытаться избавить немецкий народ от иноземного влияния. В данном случае речь шла о католической церкви, которая испокон веков пыталась сломить гордость немецкой женщины. Католичество всегда трактовало женщину не просто как слугу мужчины, но как грешницу и соблазнительницу, вводящую его в искушение, как некое нечистое существо в воплощении греховности. Нацисты пытались, что называется, сыграть на контрасте, представив немецкую женщину исключительно как благородное создание. Женщина в предопределенной ее естеством роли не просто прекрасна, она священна. И каждый мужчина должен к ней питать почтение. Она вершина арийской расы, чистая по своей природе. Она не слуга немецкого мужчины, но его товарищ и друг по жизни. Наш фюрер вновь возвел женщину на пьедестал, отвел ей подобающее место в жизни нации. Здесь мы видим несколько модифицированные слова Гитлера о том, что женщина всегда была помощником мужчины, его истинным другом, в то время как мужчина был ее защитником. Но это был просто набор красивых фраз. На самом деле женщина в нацистском обществе была именно служанкой, а не равноправным товарищем. Нацисты всегда рассматривали политику как занятие, которым не должны были заниматься женщины. Гитлер всегда решительно выступал против идеи присутствия в парламенте женщин, которые, согласно идеям его противников, могли облагородить немецкий парламент. Его основной аргумент сводился к одной фразе «Я им не доверяю». Облагораживать то, что было отвратительно по своей сущности, было уделом мужчин. Участие женщин в работе Рейхстага, по мнению Гитлера, нарушит их жизнедеятельность. В данном случае мы видим, что фюрер упирал не на излюбленную тему ожидавления парламентской системы, а подсознательно обращался к сфере половых отношений. Женщины плохи не сами по себе, а потому, что их присутствие в Рейхстаге будет противоречить их природным функциям. В итоге борьба против Веймарской республики и ее демократического устройства у Гитлера была совмещена с последовательным отказом от равноправия полов. Само слово «сочетание эмансипации женщин» Гитлер считал порождением еврейского мышления. Он нередко брюзгливо заявлял, что в старые добрые времена в Германии не было никакой потребности в эмансипации женщин. В национал-социалистическом понимании старые добрые времена были доиндустриальной эпохой, когда в соответствии с мифом о почве и крови женщина была хранительницей домашнего очага, воспитывала детей в то время, как ее супруг обрабатывал землю. Гитлер рисовал в массовом сознании пасторальные картинки из далекого прошлого. Это был ловкий шаг, так как большинство немцев были воспитаны именно на таких образах, помещенных, как правило, на страницах школьных учебников. Фраза о мечах и оралах приобретала в нацистском обществе совершенно другое идеологическое звучание. Женщины оказались очень восприимчивыми к этим установкам. Казалось, они только и ждали, чтобы героические идеалы были воплощены в жизнь. Нацистская пропагандистка Гуида Диль тоже кое-что позаимствовала из этого исторического багажа, когда заявляла, женщина – это борец, но свое сражение она ведет при помощи материнской любви. Действительно, было очень удобно, чтобы женщина сражалась таким образом за свою семью и нацию. В данном случае не могло быть и речи о каком-то равенстве полов. Сам же Гитлер подчеркивал, что равенство женщины с мужчиной состоит в ее уважении мужчиной за освоение тех областей жизни, которые предназначены ей природой. Так что высшее благородство для нацистов состояло в уважении к женщине как матери, сыновей и дочерей немецкой нации. Гитлер любил утверждать, что когда либерализм взялся за женщину, то посеял в отчаяние, а ее облик стал мрачным и печальным. Гуида Диль как-то фыркнула в адрес феминисток, которых считала беспочвенным движением. Нас, женщин, обманули, лишив права на уважение, женское благородство, материнское достоинство. Мы стали свидетелями редкостного бесстыдства, проявления национальной дегенерации, которая выливалась в полнейший культурный большевизм и безбожную пропаганду. Теперь, согласно Диль, на улицах вновь появились сияющие и смеющиеся лица. Это произошло потому, что будущее нации и достоинство женщины надежно защищено национал-социализмом. Само собой разумеется, не все женщины разделяли такой оптимизм. Множество инакомыслящих сплотилось вокруг известной феминистки Софии Роге Борнер, которая еще в 1933 году направила меморандум Адольфу Гитлеру от немецких женщин. Но не стоит полагать, что там заявлялись политические требования. В целом этот документ соответствовал национал-социалистической риторике. В нем лишь предлагалось включить одаренных женщин в решение государственных дел, чем они могли принести пользу Германии. Подписавшиеся под меморандумом женщины, хотя и опирались в определенной мере на фелькеши российскую идеологию, но выступали против одностороннего мужского доминирования. Это был достаточно смелый поступок. Желая подстраховаться, они заявляли, что вовсе не являются сторонниками либерального феминизма, но хотели указать на возможную ошибку. Мы не боремся за права женщин, мы просто хотим более естественно использовать человеческие ресурсы. Одна из идеологов этой группы быстро рассеяла сомнения, что подразумевалось под этими требованиями. Леонор Киин, ловко используя нацистскую риторику, подчеркнула, что национал-социалистическая революция рискует скатиться до уровня демократического эгалитаризма. Естественный аристократизм может быть разрушен двуклассовой моделью общества, состоящего из мужчин и женщин. И тут делался ошеломляющий вывод – классовое общество мертво. Не этот ли лозунг навязывали массам Гитлер и Геббельс? Но последствия официальной политики были слишком очевидны, чтобы прислушиваться к голосам этих женщин. Введение квот для женщин и девушек в университетах ограничивалось 10%. Но тут нацисты не совершили какой-то революции. Они всего лишь закрепили уже давно сложившуюся ситуацию. Новый закон о государственной службе содержал ряд пунктов, которые фактически исключали женщин из правительственных учреждений, оставляя для них должности технического персонала. На рынке труда проводились мероприятия, которые должны были создать вакансии для миллионов безработных мужчин, в том числе за счет существенного сокращения женской занятости. Женщины должны были уступить свои рабочие места в обмен на брачные суды, детские пособия и другие социальные льготы. Статус женщины падал не только в городе, но и на селе. Так, например, новый закон о наследовании земельных участков ставил дочь умершего крестьянина всего лишь на четвертое место после его сына, отца и брата. Именно здесь становилась очевидная разница между действительностью и пропагандистскими лозунгами нацистов. Нацисты рисовали романтико-героические будние крестьянства, будоражи сердца городской молодежи. Но на селе все было по-иному. У молодых крестьян нередко возникали проблемы с женитьбой. Например, в одном далеко не маленьком швабском селе в период с 1932 по 1939 год было сыграно всего лишь 8 свадеб. Несмотря на все идеологические запреты, молодежь стремилась покинуть село. Крестьянские дочери предпочитали выходить замуж за протестантских пасторов, учителей, рабочих, за кого угодно, только не за крестьян. Их родители во многом разделяли такие настроения. Один крестьянин как-то печально заявил своей жене, «Я лучше бы отослал своих дочерей, чем позволил выдать замуж за крестьянина. Вся жизнь моя была каторжным трудом, так, может быть, они добьются чего-нибудь большего». На селе женщинам не грозила безработица. Там они действительно играли далеко не последнюю роль в жизни крестьянского сообщества. Но жизнь их была настолько сложна, что никакие агитационные возвания, никакая пропагандистская лесть не могла улучшить положение, когда они фактически лишились всех прав. В принципе, не было никаких различий между фактическим запретом на наследование земли крестьянками, ограничением доступа в университеты, девушкам и сокращением постов, которые могли занимать женщины в органах власти. Все эти ограничения были порождением одного и того же основополагающего отношения нацистов к женщине. В январе 1936 года Гитлер давал интервью французской журналистке Татьяне Маданик. В то время молодую женщину обревало личное и профессиональное любопытство, на чем строилась феноменальная власть этого человека. Фюрер прибыл, поприветствовал меня протянутой рукой. Я была поражена синим цветом его глаз. На всех фотографиях они выглядели как карие, но я предпочитаю действительность. Когда он заговорил, его лицо наполнилось интеллектом и энергией. Оно словно вспыхнуло. В этот момент я осознала, какой колоссальной властью обладает Гитлер над массами. Реакция француженки еще раз показывает, что Гитлер мог снискать расположение противоположного пола, когда ему это было нужно. В тот момент молодая журналистка почти забыла, что хотела спросить фюрера о роли женщины в Новой Германии. Опомнившись, она все-таки задала каверзный вопрос. Правда ли, что единственная роль немецких женщин заключается в рождении детей? Гитлер засмеялся. «Я предоставляю женщинам те же самые права, что и мужчинам, но я не думаю, что они идентичны. Женщина – товарищ мужчины по жизни. Она не должна быть обремена задачами, для которых создан мужчина. Я не собираюсь создавать женские батальоны. На мой взгляд, женщины лучше подходят для социальной работы». Гитлер вновь завел свою старую песню, но на этот раз он несколько сместил привычные акценты. Он решил не сосредотачиваться на естественных различиях между мужчиной и женщиной, сконцентрировавшись на проблеме женской занятости в Третьем Рейхе. В качестве примера равноправия мужчин и женщин Гитлер привел пример актрисы и режиссера Лени Рифеншталь, которой в том году предстояло снять фильм про Олимпийские игры 1936 года, проходившие в Берлине. Этот образец равных прав Гитлер, видимо, специально приберег для критически настроенных иностранцев. Но, говоря о женской занятости, Гитлер не кривил душой. После первых лет кампании по освобождению женщин стало ясно, что немецкой промышленности было не обойтись без женского труда. Обратимся к сухой статистике. Поначалу, после прихода к власти нацистов, доля женщин, занятых в экономике, стала уменьшаться. В 1933 году она составляла 29,3%, в 1936 году – 24,7%. Но в этот период занятость женщин в торговле и социальной работе значительно выросла в этот период. В 1933 году в этой сфере работало 4,52 миллиона человек. В 1936 году – 5,2 миллиона. А в 1938 году здесь женщин работала в полтора раза больше, чем в первые дни Третьего Рейха. В итоге в 1936 году по всей Германии насчитывалось 11,7 миллиона работающих женщин. После аншлюса Австрии и присоединения Судетской области их число выросло еще на 1 миллион. Таким образом, женская занятость возросла еще до начала Второй мировой войны. В 1933 году она составляла в целом по Германии 35%, а накануне мировой войны 37%. Как видим, нацистские лозунги и идеи во многом не соответствовали действительности. Национал-социалисты не смогли обойтись без женского труда. В условиях, когда нацистское правительство не смогло вернуть женщин обратно к домашнему отчугу и детям, Ему неотложно требовалось создать новые условия труда, чтобы хоть так продемонстрировать заботу о женщинах. В 1936 году Женское бюро Немецкого трудового фронта издало предписание, называвшееся «О труде и досуге работающих немецких женщин». Этим документом Немецкий трудовой фронт во главе с Робертом Леем фактически санкционировал труд более 11 миллионов немецких женщин. Внимание же общественности было приковано к другому закону, который запрещал женщинам некоторые виды работ. В частности, женщинам ради их собственной безопасности запрещалось работать в шахтах, заниматься лесозаготовками и строительством, работать в ночную смену. Директива, выпущенная 30 ноября 1940 года, дополняла этот список профессий. Женщины не должны были работать машинистами локомотивов, водителями автобусов и грузовиков, чья грузоподъемность превышала полторы тонны. Впрочем, в годы войны для любого правила были исключения. В конце войны женщинам было разрешено водить трамваи и пассажирские автобусы. Немецкий трудовой фронт решил улучшить условия труда женщин. В основном все нововведения касались внешней стороны труда. В соответствии с программой, получившей название «Красота труда», старые обшарпанные корпуса фабричных цехов выкрашивались в жизнеутверждающие цвета, на подоконниках ставились горшки с цветами, создавались комнаты отдыха, где можно было провести время в обеденный перерыв, длившийся полтора часа. Фюрер не раз обещал женщинам равные права с мужчинами. Немецкий трудовой фронт использовал это обещание, превратив его в пропагандистские лозунги. Лей любил похвастаться, что женщины, выполняя более легкую работу, получали ту же самую зарплату, что и мужчины. Он лукавил. Женская зарплата, хотя и выросла по сравнению с оплатой женского труда в Веймарской республике, но все равно оставалась примерно на 30% меньше, чем у мужчин. В итоге квалифицированная работница получала меньше, чем мужчина, не имевший никакой квалификации. Учитывая маниакальное стремление народного сообщества увеличить рождаемость, женщине в основном отводили только эту роль. Но в данной ситуации это имело и некоторые положительные стороны. Например, значительно увеличилась социальная забота о матерях и женщинах, которым предстояло родить в ближайшем времени. Беременные женщины отправлялись в отпуск за полтора месяца до родов, чтобы подготовиться к появлению на свет ребенка. Впрочем, это правило не распространялось на крестьянок. Они просто переводились на более легкие работы. После рождения ребенка кормящие матери не могли наниматься на работу, которая предполагала занятость более 8 часов в день. Кроме этого, им каждый день в течение 6 месяцев предоставлялся дополнительный часовой перерыв для того, чтобы они могли добраться до дома и покормить младенца. Подобные социальные нововведения были положены в основу современной системы защиты материнства. Учитывая этот факт, нельзя все-таки забывать, что в Третьем Рейхе они служили исключительно политическим целям. Нацисты делали все возможное, чтобы женщина все-таки занималась исключительно домашним хозяйством. В целом они проводили очень противоречивую политику. Но беременные женщины были привязаны к работе чисто экономическими факторами. Они трудились вовсе не ради абстрактного общественного блага или собственного развлечения. Даже шестинедельный отпуск перед родами оплачивался только на 75%. И если они предпочитали оставаться на работе, то получали не просто стопроцентную зарплату, но и пособие по болезни, которое составляло почти 50% от заработной платы. Это был мощный стимул для того, чтобы не покидать своих рабочих мест. Окончательно сомнения были развеяны после учреждения имперской трудовой повинности. Имперская трудовая повинность рада для девушек была важной составной частью женской политики гитлеровского режима. В ней наиболее полно выразилось внедрение идеологических догм в практику, затрудненное в других случаях различными сдерживающими факторами прагматического характера. И именно в трудовых лагерях должен был происходить отказ от якобы навязанного немецкому народу омужичивания женщины и ее возвращение к данным природы обязанностям. Принуждение всякого рода, в том числе принуждение к производительному труду, является сущностной характеристикой всех тоталитарных режимов XX столетия. Крайними формами такого принуждения могут считаться архипелаг ГУЛАГ в Советском Союзе и концентрационные лагеря в Гитлеровской Германии. Но наряду с ними в Третьем Рейхе существовали и другие, более мягкие формы, предназначенные для лояльных граждан и сочетавшие использование рабочей силы с другими задачами. Причем эти другие задачи подчас выходили на первый план. В этой связи анализ истории имперской трудовой повинности также предоставляется весьма важным. Нацистская историография возводила теоретические истоки женской трудовой повинности к периоду Великой Французской революции. Национал-социалисты заимствовали из теоретического багажа своих предшественников многие существенные элементы и воплотили их в жизнь в женской радо. Трудовая повинность для девушек должна быть не добровольной, а обязательной. Девушки должны заниматься преимущественно работой по дому, сельскохозяйственным трудом, уходом за детьми и больными. Трудовая повинность препятствует работе женщин в промышленности. Труд девушек используется в интересах обороны. Трудовые лагеря создаются не ради самих женщин, а для блага государства. Следовательно, идея трудовой повинности, как и многие другие идеи, воплощенные в жизнь в Коричневой империи, восходила к рубежу веков и была одним из вариантов реакции на глубокие изменения в политике, экономике, обществе. Еще 5 июня 1931 года правительство Брюнинга в целях борьбы с безработицей создало организацию «Добровольная трудовая повинность» ФАД. Однако женские трудовые лагеря оказались гораздо менее популярными, чем мужские. Девушкам предлагали такие непривлекательные виды работ, как стирка, уход за одеждой и поварская служба в мужских лагерях, возделывание земли для огородных участков, помощь поселенцам, работа в мастерских зимней помощи. Кроме того, молодых женщин отпугивали тяжелые бытовые условия. Поэтому число участниц ФАТ было крайне незначительным. Так, из 5633 мероприятий, на которые были ассигнованы средства летом 1932 года, только 247,4% были предназначены для женщин. Сначала девушки отбывали трудовую повинность в течение 20 недель, а с июля 1932 года – 40 недель. Женские трудовые лагеря располагались в черте города или вблизи городов, и все были открытыми то есть обитательницы находились в лагерях только во время рабочего дня. В качестве организаторов и руководителей женских трудовых лагерей представители службы выступали различные общественные организации, большей частью антиреспубликанские и антидемократические. Националсоциалисты встретили появление женских трудовых лагерей враждебно. До прихода к власти они мало думали о том, какое место должна будет занимать женщина при новом режиме. Немецкие исследователи отмечают отсутствие у НСДАП какой-либо четко очерченной непротиворечивой женской идеологии. «Здесь национал-социализм был более сумбурным, более провинциальным и более мещанским, чем в какой-либо другой области», пишет американский исследователь Шенбаум. Уполномоченный фюрера НСДАП по трудовой повинности полковник Гирль В мае 1932 года высказался за временный отказ от организации нацистских женских трудовых лагерей, поскольку трудовая повинность должна была служить не только подготовке к будущим семейным обязанностям, но и воспитанию чувства ответственности в отношении немецкого народа. После установления гитлеровской диктатуры интерес руководства НСДАП к женской трудовой повинности оставался незначительным. Только к концу октября 1933 года все трудовые лагеря были унифицированы, причем вследствие возникшей организационной неразберихи число обитательниц лагерей сократилось с 10 111 в августе 1933 года до 7 347 в январе 1934 года. Наконец, 1 января 1934 года была учреждена немецкая женская трудовая повинность ДФАД. Она была организационно отделена от мужской трудовой повинности и в вопросах финансирования подчинена Государственной службе посредничества ГСП. В территории 13 земельных учреждений ДФАД совпадали с округами 13 земельных бирж труда. Руководство ДФАД было поручено Шольц-Клинг обязанные взлетом своей карьеры и протекцией заместителя фюрера Гесса. Имперский трудовой фюрер с мая 1933 года, Гирль, мог влиять только на мировоззренческое обучение обитательниц лагерей. Лагеря трудовой повинности должны были предоставлять возможности для обучения домашнему и сельскому хозяйству, садоводству, уходу за домашними животными. Каждый лагерь специализировался в одной из этих областей, уделяя ей преимущественное внимание. Допускалось существование трех типов лагерей. Лагеря домашнего хозяйства и вспомогательные социальные работы учреждались вблизи города и охватывали в среднем 50 участниц. И главной задачей было обучение городских девушек всем областям домашнего хозяйства путем работы в благотворительных организациях. Сельские трудовые лагеря охватывали примерно 30 участниц, имели целью обучения сельскохозяйственному труду путем работы в специальных образцово-крестьянских хозяйствах и на собственных земельных участках. Эти лагеря должны были существовать главным образом за счет самообеспечения продуктами питания. Лагеря для помощи поселениям имели по 10-20 обитательниц и предназначались для оказания помощи новым крестьянским дворам. В ТФАД могли вступать девушки 17-25 лет арийского происхождения, которые потеряли рабочие места или в течение двух лет после окончания школы не нашли работу. Работающие девушки принимались в ТФАД только если предприятие докажет, что может обойтись без них в течение срока службы или нанять на их место другую рабочую силу. Окончательное решение об участии в трудовой повинности той или иной претендентки принимал президент земельной биржи труда. Продолжительность службы составляла 26 недель, но могла быть сокращена и до 13 недель. Пребывание в фат городских девушек распадалось на два периода по 13 недель. В течение первого периода их подготавливали к ведению домашнего хозяйства, затем переводили в другой лагерь и обучали сельскохозяйственному труду. Рабочее время составляло по меньшей мере 6 часов ежедневно. Заменять производительный труд теоретическим обучением или воспитательными мероприятиями запрещалось. Таким образом, директивы представляли собой временный компромисс между воззрениями идеологов и прагматиков в руководстве нацистской Германии на задаче женской трудовой повинности. В то время, как первые видели в этой организации прежде всего воспитательное идеологическое учреждение, вторые стремились превратить ТФАТ в инструмент регулирования социальных и экономических процессов. Фриц Заукер в свое время издал приказ, что беременные девушки освобождались от трудовой повинности. Многие из них использовали это как прекрасный повод, чтобы избежать этого бесплатного, почти каторжного труда. Появилось даже целое поколение немцев, которых именовали не иначе, как «дети Заукеля». В январе 1939 года сотрудница национал-социалистического женского союза бурыш Риббе опубликовала в официальном печатном органе НСДАП Фелькеши Беобахта статью, посвященную женскому труду. В ней говорилось «Силу ряда обстоятельств наша промышленность откатывается назад». Выход может быть найден только в женской занятости. Уже очевидны признаки того, что целые отрасли, еще недавно являвшиеся уделом мужчин, могут быть заняты женщинами. В настоящий момент очень трудно предсказать, насколько будет велик спрос на женский труд в последующие десятилетия. Это достаточно трезвая оценка. Ее можно характеризовать как констатацию тщетности идеологических намерений нацистов. Роль женщины в тогдашних экономических условиях нельзя было принижать. Половая революция нацистов, широко поддержанная крупными землевладельцами и представителями средних слоев, закончилась крахом. Высокопарное прославление крестьянского труда и деревенской женщины не было в состоянии положить конец бегству населения с села и неуклонной урбанизации Германии. Нацисты оставили нетронутым право женщин на участие в голосовании. Зачем? Все равно ликующие толпы голосовали так, как надо. Исход выборов был всегда известен заранее. Не соблюдалась и квота на обучение девушек в университетах. Нацистская пропаганда могла разве что повлиять на выбор будущих профессий, хотя и здесь было не все гладко. Доля девушек, изучавших политические и юридические науки, сократилась с 10,2%. 1932 год, до 8,3% 1939 год. Женщины не могли стать судьями и поверенными. Они могли занимать только мелкие юридические должности в некоторых государственных конторах и министерствах. Как ни странно, но сократилось число девушек, поступавших на медицинские факультеты. При этом количество женщин-докторов значительно выросло. Небольшое снижение мы могли увидеть на факультетах искусства. Но вместе с тем очень быстро росло число девушек, обучавшихся на фармацевтических факультетах. В 1939 году их доля составила 38,5%. На физкультурных и журналистских факультетах их доля оставила соответственно 52,2% и 27,9%. Девушки, уступив идеологическому давлению нацистов, предпочитали идти туда, где открывался путь к легкой и быстрой карьере. Вопреки громким заявлениям нацистских пропагандистов, женская занятость очень быстро расширялась. Впрочем, почти нигде они не занимали руководящих постов. Теперь к социальной и политической эксплуатации женщин добавилась еще и экономическое. Годы войны показали тщетность нацистов сформировать новую, истинно германскую женственность. В мае 1941 года Гитлер издал декрет, согласно которому миллионы женщин должны были заменить мужчин, ушедших на фронт. Человек, который еще недавно утверждал, что не собирался создавать никаких женских батальонов, направил женщин на самый тяжелый ручной труд по производству боеприпасов. Еще в 1931 году нацистский журналист Фриц фон Унрух писал «Для того, чтобы женщина стала тем, для чего предназначена природой, немецкой матерью, требуется минимум интеллекта и максимум физических данных». В государственной концепции Гитлера женское воспитание имело только одну установку – вырастить будущую мать. Очень ловко он свел программу женского национал-социалистического движения только к рождению ребенка. Институт брака имел только одну официальную функцию – репродуктивную. Любые взаимоотношения полов рассматривались лишь с биологической точки зрения. В идеале они сводились к максимально раннему спариванию наиболее активных мужчин со здоровыми девушками, что должно было стать гарантом сохранения и процветания арийской расы. В подобной биологической программе можно выделить два аспекта – количество и качество. Расовые качества потомства были настолько значимы, что сугубо идеологические требования отступали на второе место. Любая биологическая схема размножения автоматически предполагает наличие селекции, отбора наиболее ценных детей. Целью подобного селекционного процесса должно было стать появление истинной арийской расы, являвшейся идеальным воплощением немецкого человека. Элитарные поборники мистических идей вроде Гиммлера и Вальтера Доре видели в появлении нового человека биологическую завершенность германского вида. Но для селекции лучших образцов требовался и обратный процесс – выбраковка неполноценных. Чтобы облегчить воплощение в жизни этой установки, общество нуждалось в неком расовом противовесе, образе воплощенного зла, которое должно было сцементировать немецкое общество – обеспечить ему выход за логической агрессии и позволить чувствовать себя высшим порождением человечества. С тактической точки зрения, селекция идеального человека была не столь простой, как могло показаться на первый взгляд. Во-первых, она противоречила установке тоталитарного строя о единстве народного сообщества. Впрочем, единство сообщества интересовало Гитлера постольку поскольку. В первую очередь его волновала собственная и неограниченная власть. Для дальнейшего укрепления собственного могущества ему требовалась человеческая масса, готовая повиноваться и служить ему. Но в таком случае общая демографическая политика имела приоритет над селекцией идеального германского типа. Гитлер прекрасно понимал это. Может быть, именно поэтому в 1935 году на празднике урожая на горе Бюкенберг он произнес свою знаменитую фразу о том, что благодарит сотни тысяч женщин За особый урожай, особый подарок, который они принесли ему – сотни тысяч младенцев. В 1936 году на съезде партии он вновь повторил эту мысль. Рождение ребенка является личным подарком фюреру. Режим взял прочный курс на повышение рождаемости и способствовал этому не только при помощи почетных наград, идеологической обработки, но подключая финансовые стимулы. Уже в июне 1933 года новое нацистское правительство стало выдавать молодоженам особые кредиты. Это была беспроцентная суда в тысячу марок. Довольно приличная сумма, платяной шкаф из ореха стоил в 1933 году 30 марок. Свинина 50 фенигов за полкило. Ореховый спальный гарнитур 300 марок. Дом на семью 6800 марок. Четырехдверный автомобиль Citroën 3550 марок, а промышленный рабочий получал около 120 марок в месяц. Одним из условий получения подобной суды была необходимость ухода невесты с постоянного места работы. Фактически кредиты предоставлялись только домохозяйкам. Но это было не только средство для борьбы с безработицей, так как многие девушки освобождали рабочие места. Это было эффективным средством для осуществления демографической политики. После рождения ребенка из этого кредита вычиталось 250 марок. То есть после рождения четырех детей молодая семья вообще могла ничего не возвращать государству. Эти цифры показательны, так как они еще раз подтверждают, что нацистское руководство считало оптимальным наличие четырех детей в каждой семье. Неудивительно, что нацистам очень быстро удалось ликвидировать безработицу в стране и исправить демографическую ситуацию. В 1933-1937 годах 700 тысяч пар, 25% отступивших в брак, получили брачное пособие. Среди тех, кому было отказано, преобладали душевные или физически нездоровые пары. С 3 ноября 1937 года суда в тысячу марок предоставлялось молодоженам в форме купонов, по которым различные фирмы выдавали мебель и домашнюю утварь. К 1938 году правительство предоставило более 1 миллиона супружеских суд на общую сумму 650 миллионов марок. Эта форма с оказалась настолько популярной, что в определенный момент возникли финансовые трудности. К 1939 году суды стали составлять 500 марок, но при этом правительство доплачивало матери единовременное пособие со 125 марок за рождение каждого ребенка. Финансировалась эта программа за счет специального налога на холостых. Замужним женщинам, проработавшим в социальной организации под названием «Женская служба», долг целиком списывался. Увеличение рождаемости осуществлялось и при помощи других мер экономической заинтересованности. Государственные брачные суды были поддержаны выплатами частных компаний. Так табачная компания РМСТМА премировала своих работниц с 600 марками, если они увольнялись после вступления в брак. На предприятиях юноши и мужчины, вступившие в брак, стали получать более высокую заработную плату, нежели их холостые коллеги. При этом не учитывались ни квалификации, ни стаж работника. Герман Геринг, считавшийся главным лесничем Рейха, обеспечивал молодым лесникам, вступившим в брак, специальные стипендии. Казалось, многие ведомства просто пытались перещеголять друг друга в деле способствования рождаемости. Черный корпус как-то опубликовал показательную заметку, в которой говорилось о бургомистре вестфальского городка Ваттеншайт, который установил специальные вознаграждения для молодых семей, где рождались дети. Дополнительно к уже имевшимся кредитам, таким семьям доплачивали суммы в несколько сотен марок. Сумма вознаграждения зависела от того, какой по счету ребенок рождался в семье. В итоге после рождения пятого или шестого ребенка семейство могло приобрести либо собственный дом, либо новую благоустроенную четырехкомнатную квартиру. Суды сыграли весьма значительную роль в увеличении числа браков и в подъеме рождаемости. Размеры государственной помощи матерям также были весьма впечатляющими. Только в 1935 году этой помощью было охвачено около 600 тысяч беременных женщин. Не все пары были готовы погасить долг рождением детей. В 31% браков в 1933-1938 годах не было детей. В 27% только один ребенок. Дело дошло до того, что в 1938 году был введен штрафной налог на пары, не имевшие детей более 5 лет после свадьбы. В этой связи росло число судебных преследований из-за абортов. В 1934-1939 годах с 4539 до 6983 Врачу, сделавшему аборт, давали 15 лет тюрьмы или лагерей. Истерия по поводу падающей рождаемости привела в 1943 году к двум смертным приговорам женщинам, сделавшим аборт. Столь же реакционной в отношении абортов была государственная политика и в других европейских странах. Во Франции аборты были запрещены, за них предусматривалось уголовное наказание. В 1920 году большевики формально легализовали аборт, но впоследствии вернулись на консервативные позиции. Впрочем, аборт по расовым причинам при нацистах был обязательным. Матерям-алкоголичкам запрещалось рожать, впоследствии их стали принудительно стерилизовать. В 1938 году было объявлено, что еврейки могут беспрепятственно делать аборты. Режим стимулировал рождаемость не только среди молодоженов. С июля 1936 года выплачивалось по 10 марок за пятого и каждого последующего ребенка в семьях, где доход был меньше 185 марок в месяц. Впрочем, это касалось двух третей семей рабочих и служащих. В 1938 году давали уже 20 марок с третьего ребенка. В 1936 году детские деньги получало 300 тысяч семей, а в 1938 году 2,8 миллиона семей. С 1934 года налоговые скидки на каждого ребенка школьного возраста увеличились в два раза. С сентября 1935 года дополнительно к ежемесячным детским деньгам нуждающиеся семьи стали единовременно получать по 100 марок на ребенка, если в семье было более 5 детей. В марте 1938 года 550 тысяч семей получили эту добавку, в среднем по 330 марок на семью. Интересно отметить, что современная ФРГ сохранила традицию выплаты детских денег. А в такой богатой стране, как США, такого обычая нет и не было. Даже матери одиночек явление которой нацисты считали следствием марксистской половой распущенности, режим также поддерживал. Они получали добавку к зарплате, но кредиты им не давали. Дотация была распространена и на женщин, имевших приемных детей. В 1937 году женщинам разрешили именоваться фрау, независимо от их семейного положения. Два года спустя внебрачное материнство перестало рассматриваться как повод для увольнения с государственной службы. Очевидно, что прежняя сдержанная позиция государства по отношению к матерям-одиночкам была основана на соображениях морального свойства, на стремлении показать, что государство не одобряет поведение этих женщин. Ради повышения рождаемости закон от 1938 года устанавливал новые правила развода. Теперь супружеская измена являлась достаточным основанием для развода, а параграф 55 устанавливал, что если супруги не жили вместе три года, то брак мог быть расторгнут. Ясно, что этот закон был ориентирован на повышение рождаемости. Поначалу разводов стало больше, чем обычно, но потом положение выровнялось, так как распадались в основном давние браки. В 1933 году началось всеобщее фотокопирование немецких церковных регистрационных книг для выяснения чистоты расы всех немцев. Эту задачу выполняло специально созданное в МВД бюро, оно называлось имперской инстанция для изучения кровно-родственных отношений». А 12 ноября 1940 года эта организация была переименована в «Ведомство кровно-родственных отношений», Ее руководителем стал доктор Курт Майер. Задачей ведомства была проверка арийского происхождения в случае, когда требовалась компетентная проверка эксперта. Экспертиза считалась окончательным доказательством арийского происхождения. Ведомство было государственным учреждением и никогда не входило в партийные структуры, хотя Гиммлер и пытался отобрать у него некоторые функции. После появления 18 октября 1935 года закона о наследственном здоровье немецкого народа, который вводил свидетельство годности к браку, стали заводиться книги почета немецких многодетных семей, а многодетным матерям выдавали почетную грамоту за обеспечение будущего немецкого народа. Многодетным семьям выдавалось удостоверение, для них предусматривались некоторые льготы на общественном транспорте и преимущества при получении других видов льгот. В 1938 году был учрежден орден «Крест матери» в бронзе, серебре и золоте. Надпись на оборотной стороне немецкого креста матери гласила «Ребенок облагораживает мать». Орден был основан 12 августа, в день рождения матери Гитлера. По замыслу Министерства пропаганды, женщины должны были занять в народе такое же почетное место, как и фронтовые солдаты. Устанавливалось три степени почетного звания третья степень – за четырех детей, вторая степень – серебряный знак – за шестерых детей, первая степень – золотой знак – за восьмерых детей. Награду вручали ежегодно в День матери, крест носили на ленте. Женщинам, удостойным наградой, выдавали удостоверение с надписью «Самое прекрасное слово в мире – мать». Предъявление этого удостоверения обеспечивало сидячее место в общественном транспорте, почет и уважение – Молодежь обязана была приветствовать носительниц креста гитлеровским приветствием. Поскольку число матерей героинь оказалось больше ожидаемого, только в 1939 году, например, выдали 5,5 миллиона крестов. В последующие годы награждали только матерей старше 60 лет. Основанная в 1920 году как общественная организация, Лига Многодетных Семей получила в Третьем Рейхе официальное признание и была передана введение ведение расово-политического ведомства партии. На местах имели место разнообразные инициативы. Так, в Дармштадте для популяризации больших семей местное нацистское руководство объявило намерение выдать карточки для бесплатного посещения театров полутора тысячам матерям у которых трое и более детей. В других городах многодетным семьям снизили налоги и предоставили льготы по уплате за электричество. Такими способами нацисты хотели вернуться к широко распространенной не только в Германии практике больших семей конца XIX века. В этой связи решение жилищной проблемы многодетных семей было официально провозглашено в качестве приоритетных направлений социальной политики. Один из нацистских функционеров писал, нужно убрать пугало маленьких жилищ. 47% всего построенного в 1935 году жилья выпадает на маленькие жилища до двух комнат. Первый ребенок еще может найти там пространство, но уже второй создает трудности. А при наличии третьего и четвертого ребенка это жилище становится инкубатором болезней тела и души. Маленькая квартира является основной причиной маленькой семьи. Многодетные семьи превозносились в прессе, в кино, в литературе и в изобразительном искусстве. Успех этой кампании продемонстрировал, сколь глубоко пропаганда смогла внедриться в интимную семейную сферу. Рождаемость выросла с 1,47% в 1933 году до 2,04% сотых процентов в 1939 году, что в купе с увеличением числа браков превозносилось пропагандой как доказательство доверия к Новому Рейху. Семья и детство были хорошим предлогом требовать от немецкого народа жертв ради того, чтобы дети могли прекрасно жить в Тысячелетнем Рейхе. Заботы о матери и ребенке нацисты стремились не только способствовать повышению рождаемости но и внушить женщинам чувство самоуважения, что, в свою очередь, поднимало престиж режима в глазах женщин. 4 ноября 1939 года в формальном брачном праве последовало крупное изменение. Было введено заочное обручение, теперь невеста могла стать женой в отсутствии жениха-солдата, а за несколько дней до нападения на Польшу вышло распоряжение об ускоренном браке. Оно касалось солдат вермахта. Ускоренным этот брак назывался из-за того, что при его заключении не нужно было предоставлять полный документ, подтверждающий арийское происхождение брачующихся, но только имеющиеся документы. Жениху и невесте достаточно было устно подтвердить свое арийское происхождение. Этим, казалось, незначительным изменением было несколько ослабленное действие антисемитских законов о защите крови. Следствием этого закона стало увеличение числа жених. За первые три месяца войны было отмечено на 55,3% больше браков, чем за тот же период 1938 года. В стремлении увеличить рождаемость нацисты часто доходили до абсурда. 8 ноября 1940 года Гитлер выпустил тайное поначалу распоряжение о заключении браков с павшими на фронте женихами, если до их смерти были доказаны и намерения жениться. В народе это распоряжение остряки моментально окрестили венчанием с мертвецом. Другое распоряжение Гитлера давало возможность развода погибшего солдата с недостойной его женой. В ведомственном информационном бюллетене СД «Вести из рейха сообщалось, что к бракам с мертвецом прибегали по разным причинам довольно часто. Следует вспомнить, что в конце концов Гитлер и сам прибег к браку мертвецов, сначала женившись на Еве Браун, а затем совместно с ней покончив жизнью. В стремлении реформировать брачные отношения нацистское руководство на этом не успокоилось. Одновременно с браком с мертвецом нацисты хотели ввести и многоженство, до Первой мировой войны планировавшиеся сторонниками Евгеники, а затем и нацистскими расовыми теоретиками. Однако только к 1944 году предложения о полигамии приняли конкретные формы. Вальтер Гросс, многолетний руководитель расового политического ведомства партии, Борман, он уже практиковал так называемый «вынужденный брак» с Манни Беренс, были сторонниками многоженства. Гросс подчеркивал, что введение многоженства не будет препятствовать параллельному существованию нормального брака, но станет расширением возможностей для воспроизводства нации. Планом этим, однако, не было суждено осуществиться. Стремление к признанию многоженства отмечалось именно у тех нацистов, которые склонялись к радикальному неприятию христианской морали, несоединимой, на ее взгляд, с новоязыческой нацистской этикой. Гиммлер собирался детально планировать многоженство, когда 28 октября 1939 года был создан Лебенсборн. Он, чтобы подчеркнуть предпочтительное положение первой жены, придумал термин «домина». Гиммлер считал, что вторую жену как высшую награду может получить герой войны, кавалер Золотого или Рыцарского креста. Позднее он решил награждать таким образом кавалеров железного креста первой степени и обладателей золотой или серебряной пряжки за рукопашный бой.